Я читала это письмо многим людям, потому что так оно вдохновляет. Прощение может дать вам возможность почувствовать себя ближе к свету. Не обязательно знать точно, как прощать. Достаточно просто захотеть этого. Готовность прощать откроет все двери и выведет на путь. Другой человек может сам позвонить вам или как-то заговорить о прошлом. Так что вы оба пойдёте навстречу друг другу. Упражнение на прощение. Все проблемы в межличностных отношениях могут быть связаны с отсутствием прощения. Помните, вы должны начать с себя. Здесь я привожу простые упражнения, как помочь себе простить. Первое. Спросите себя. Что труднее всего простить? Кого труднее всего простить? Почему? Второе. Если вы действительно хотите простить этого человека, вы легко это можете сделать. Почему же вы держитесь за старую обиду? Третье. На что бы вы хотели поменять свои отрицательные эмоции? Можете ли вы проявить понимание в ответ на предательство? Сострадание в ответ на оскорбление? Можете ли вы подарить прощение? Четвертое. Хотите ли вы изменить свои старые представления о том, что я достоин оскорбления, на яд достоин заботы? 5. Как сильно вы хотите отказаться от старых идей ради новой свободы, которую несёт прощение? История Нэнси. Как говорится, Бог никогда не даст тебе больше того, с чем ты можешь справиться. Временами я гадаю, сколько еще выпадет на мою долю, но всегда нахожу в себе силы. Это замечание типично для Нэнси, который в свои 40 лет буквально лучится энергией. Её нельзя назвать типичной домашней хозяйкой с Беверли-Хилл. Хотя она действительно живёт в роскошном доме на холме. Нэнси, счастливая в браке, маленькая брюнетка с сияющими глазами. Она гордая мать красивой недавно удочерённой девочки. Она одна из основателей проекта по СПИДу в Лос-Анджелесе и только что получила премию за свою упорную работу. Она также только что узнала, что и сама заражена СПИДом. Оглядываясь на причины, которые могли привести её к болезни, Нэнси признается. «Пять лет назад я вела очень свободный образ жизни и любила повеселиться. Я истощила свой организм, так как всегда наслаждалась жизнью на полную катушку». Она также говорит, что никогда не относилась к людям, которые сознательно придерживаются правильного питания. Во время работы в Центре поддержки я постоянно сталкивалась со смертью, но не позволяла себе горевать и очень многое носила в себе. Правда, когда я стала работать с больными, я отказалась от большинства своих плохих привычек и заменила их чем-то более конструктивным. Нэнси замолкает и потом бурчит себе под нос. Но я по-прежнему обожаю ходить на танцы. В начале этого года Нэнси повредила ногу в спортзале, а затем ударила ее о кресло. Место ушиба загноилось, так что ей пришлось лечь в больницу на операцию. Я думаю, именно тогда были уничтожены остатки моего иммунитета. Особенно если вспомнить, какие дозы антибиотиков я получала. Она вернулась домой из больницы, но рана не заживала. Однажды вечером, поднявшись по лестнице, я с трудом восстановила дыхание. До этого, за исключением редких поносов, у меня совершенно не было симптомов спида. Я чувствовала себя отлично. Так что дыхание стало единственной моей проблемой. На следующий день Нэнси Прошла тестирование, и у неё была обнаружена пневмоциститная пневмония. Она провела 10 дней в больнице, лечась бактримом, который я принимала вместе с огромными дозами мегадофила, чтобы защитить свой желудок. Так что, как только антибиотики уничтожали полезные бактерии, мегадофил восстанавливал их. Я рекомендую мегадофил всем, кто лечится таким образом. Она вернулась домой и возобновила свою активную жизнь. Они с мужем отправились в круиз вокруг Аляски. А по возвращении... Нэнси начала принимать экспериментальный препарат, компонент С. Он очень эффективно поддерживает иммунную систему. У него практически нет побочных эффектов. И он выпускается в виде таблеток, которые я принимала каждые 4 часа. Примерно в то же время у Нэнси начались лихорадки. Затем, во время путешествия в Санта-Фе, она попала в больницу с обезвоживанием организма. Но врачи не смогли ничего обнаружить. У нее резко подскочила температура.